Глава пятнадцатая. К бассейну мы идем гуськом. Впереди с легкостью подпрыгивает Полина, к о т о р ы й ничуть не мешают две порции картошки фри, находящиеся у нее в животе. Следом, приложив телефон к уху, вышагивает Роберт, а звено замыкаю я, объевшаяся няня в нелепом сарафане, которая то и дело таращится на его мускулистые икры. Вон бар! Громко выкрикивает Поле, едва мы приближаемся к шезлонгам, чем, конечно же, привлекаем внимание каждого отдыхающего. Там должны быть коктейли. Я хочу шоколадный. Сначала намажут тебя кремом, предупреждаю я. Раздевайся. Раздраженно вздохнув, дочь задирает руки и со скорбным видом идет ко мне. Мол, ладно, снимай. В такую капризулю превратилась. У к о р и з и н ы н о г о в о р ю я, дергая вверх подол ее кружевного платья, ты так весь отдых себя вести планируешь? Взгляд машинально сползает в ту сторону, где наметилось движение, и невольно там замирает. Роберт снял с себя футболку и остался стоять в одних плавательных шортах. Мам! Раздается недовольный писк под моими руками. Я ничего не вижу. Опомнившись. Я быстро избавляю голову дочки от пуд наряда. Щеки покалывает, а в голове голосом Вероники т о м н о -хо звучит: «Хохохохохошеньки, поздравляю, рада Дмитриевна, вкус у вас действительно отменный». Чтобы не отвлекаться от нанесения на ее плечи солнцезащитного крема, приходится и вовсе отвернуться. Но картинка крепкого пресса намертво прилипла глазам, как засохшая гречка к т а р е л к е Да что ж такое происходит? Семь лет назад Роберт был очень даже ничего, но вот этих четко вылепленных мышц у него не было. Какая волшебная цифра оказывается это 33!» 3 Все, беги терроризировать бармена и для мамули коктейль попросить не забудь. Поправив корону, дочь издает победный крик и уносится к бару. А тебя кремом намазать, снежок. весело звучит сзади или ты в одежде будешь сидеть надо ответить но я не хочу поворачиваться потому что если повернусь то взгляд обязательно соскользнет куда-то пониже его лица и Роберт конечно же это заметит а в мои планы не входит повышать его и без того ни низкую е н самооценку нет спасибо вежливо но сухо отвечаю я самой мне с подручнее намазаться Пуговица за пуговицей расстегиваю сарафан и незаметно одергиваю з а ж а н ы е плавки. По меркам соседки слева, по ошибке напялившей бикини, снятый с Барби, мой купальник очень даже скромный, плотный верх и не слишком оголяющий задницу низ. Вскинув подбородок, выпрямляюсь и, наконец, заставляю себя обернуться. Пресса у меня нет, допустим, нет, но ну и что ж теперь? Не у всех есть время торчать в спортзале. Кому-то надо еще и дочь растить. А ты сам т о к р е м о м будешь? Мазаться? Мысленно договариваю я, натолкнувшись на ошарашенный взгляд Роберта, который шарит по моему телу подобно лазерные указки. Слепо такой т красоты? Натянуто шучу я, ощущая, как по коже табуном скачет мурашки. Сарафана нет на мне меньше минуты, а я уже начинаю по нему т о с к о в а т ь Типа того, отвечает о н и даже шутить не пытается, ни веселости в голосе, ни улыбки. Да, господи Боже, перестань уже на меня так т а р а щ и т ь с я не знаю куда себя деть. А вслух говорю: Надеюсь, ты не станешь караулить меня под дверью номера. Вот тогда на смуглом лице полининного папаши вспыхивает озорной оскал. Не могу этого обещать. Десять баллов из пяти, снежок. Плейбой недобитый. Беззвучно бормочу я и отворачиваюсь, чтобы спрятать выскальзывающую на лицо улыбку. Приятно чего уж тот. Я видела пару фотографий его бывшей жены в Инстаграм и была уверена, что с такой как она мне не с р а в н и т с я А отвернулась, чтобы я иззади мог оценить. Посмотри лучше, где там Полина. Ворчу я и начинаю энергично растирать себя кремом в попытке избавить курортный воздух от того, что только что в нем повисло. Глазом моргнуть не успеешь, как она седлает какого-нибудь аниматора и заставит его катать себя на плечах.